Они посидели и поговорили еще с полчаса, а потом телефон Саши ожил. Лаура сама прислала ему сообщение, что давно проснулась и ждет его. Парень хотел ответить, что сейчас оденется и можно посылать Ричарда, как вдруг взгляд его упал на стикити. — Слушай-ка, демон, а ты ведь тоже умеешь колдовать, не так ли? — Конечно, Сашок. — И телепортироваться можешь? — Да как этого пальца об асфальт. «А можешь открыть какой-нибудь портал или перенести меня в Англию к Лауре?» «Да выдава счета!» Монстр щелкнул пальцами, и перед письменным столом возник светящийся водоворот прохода, как в фантастических фильмах. Даже подул ветер, и засверкали молнии. «Эй, эй давай без ветряных спецэффектов, и молнии выключи!» — потребовал Саша. А цвет, Так и оставить голубеньким или, может, зелененьким. — А какие еще скины есть? — заинтересовался Саша. Э, — Да какие угодно. Ты только скажи. Я на досуге составлю каталог и покажу. Обведешь нужный вариант кружочком и будем им впредь пользоваться. — Ты что, издеваешься? — Да ничуть, парень. Ты... «Меня опустил к себе пожить! Надо же мне тебя чем-то отблагодарить!» С той стороны портала показалось какое-то шевеление, и Саша увидел Лауру, сидящую на кровати в своей квартире, в футболке и джинсовых шортиках. Хорошо, хоть она была одета, а то открытие портала явно стало для нее неожиданностью. Э, «Это как это?» — воскликнула девушка. — Сана до сих пор у тебя, что ли? Она у тебя ночевала? Саша помахал ей. — Привет, малышка. Нет тут Саны. Просто у меня теперь тоже есть свой ручной маг. Наш волосатый друг. — Скажи Лауре привет, зубастый. — Привет, рыжая красавица! — помахал ей лапой из тикетей. Лаура встала с кровати, приглядываясь, но в портал шагнуть не решила. Да это нечестно, воскликнула она. У тебя и так уже сана есть, а ты еще и ее демона приручил. Ну, девочка моя, демон совсем не будет нам лишним. Ты же знаешь, что привлекать каждый раз сану для того, чтобы встретиться с тобой, немного неудобно. Я бы даже сказал напрочь, неловко, а просить тебя, чтобы ты перенесла меня при помощи Ричарда, это как-то унижает мое мужское достоинство. Мне давно не хватало собственного средства доставки. Я уж хотел выпросить у Саны какой-нибудь телепортатор, или чтобы она соорудила в углу портативный портал с кнопкой «включить и выключить». Но тут вдруг ко мне поселился волосатый гремлин. И я теперь вижу, что он не так уж и бесполезен. «Ну, давай, забирайся сюда», — махнула ему Лаура. «Что мы через дыру в пространстве разговариваем?» — Подожди, мне надо переодеться во что-нибудь уличное. Мы же хотели поболтаться по твоему городу. Или ты приглашаешь меня присоединиться к тебе на кроватке? — Нет уж, фиг тебе, — Саша уставился на нее. — Ты сказала, фиг тебе? Твой русский все лучше и лучше. — Еще бы, с магией учить языки куда проще, — ухмыльнулась девушка. — Да, я теперь тоже могу применять магию в быту. — хмыкнул Саша, разглядывая монстрика и добавил. — Кстати, Стикити, ты не обессудь, но ты заметил, что у меня нет пылесоса. — Все как-то купить не могу. То оруженосца кормлю по старой памяти, то богиню мультиреальности таскаю по дорогим кафе. А еще своей девчонке надо купить какую-нибудь безделицу порадовать. И все это на зарплату лаборанта и стипендию. — Не надо мне никаких безделиц, Саша! «Я как-нибудь проживу», — запротестовала из портала «Лаура». «Тем более та китайская стекляшка, что ты подарил недавно». «Нет, она красивая, конечно. Я рада, что ты оказал внимание. Но, блин, куда ее надену?» «Я постоянно в объективах телекамер. Дешевую бижутерию сразу заметят и будут судачить. У меня есть что на себя повесить. Мне позавчера, после концерта Лорд Диваншир или как там его звали», Подарил золотое колье с 50 бриллиантами весом 70 карат. Так что не надо, Саша. У меня есть что надеть. Что? Ты не слышал, монстр? Как жить в таком материальном мире? Запланирую в своем расписании на следующую неделю. Надо устранить лорда. Стикетти сотворил блокнот, карандаши очки. Устранить лорда, записал он. «И что ты сказала этому деванширу? Холодно осведомился Саша. Лаура рассмеялась. «Да он давно уже ко мне подкатывает. По-моему, он рассчитывал, что я пройду с ним до машины, и он куда-нибудь меня отвезет. Но я сделала вид, что такая дурочка, ничего не поняла, рассыпалась благодарностями за столь ценный подарок. Потом сослалась, что меня там ждут и пошла, оставив его с разинутым ртом». Я дала знак Ричарду, он занялся этим бедолагай. Я так полагаю, что его еще раз вежливо поблагодарили за презент и дали понять, что ни копья, ни девушку он больше не увидит, и это для его же блага. Хм. Надеюсь, это не я так дурно влияю на девочку, а, демон? Или уже началось то самое, чем пугал нас Ричард? И изобразил беспокойство Саша. — Да ну тебе, я на улице жила, меня улица испортила, — воскликнула Лаура. Стикетти напомнила себе. — Так, ты не договорился, Нёк, тебе что, пылесос сотворить или колье? — Я не понял. — Да нафиг мне пылесос, когда... А... — Погоди, что ты сказал? Ты можешь сотворить колье с пятидесятью бриллиантами? — Да, хоть с тысячей. — А, ты мы, знаешь ли, податливый материал... — Эй, Саша! — закричала Лаура. — Я же сказала, не нужно мне колье. Зачем мне два? Я никогда не любила эти побрякушки. Это во-первых. А во-вторых, нельзя пользоваться магией для обогащения. Не помнишь, что Сана говорила? Если тебе этот монстр будет пачки денег творить, ты испортишься. Не надо. Отстань от демона». Ну, вообще-то, демон особо и не собирался этого пацана золотом одаривать. Успокойся, девица, бросил Стекити. Я так просто, к слову, сказал. Колебы сотворил. Так и быть, чего не сделаешь, приятелю, но пачки денег. Это нет, нет, ну нафиг. Инфляцию раздувать. Не-не-не-не. Да что вы такие все зануды, проворчал Саша. Ладно, я пошутил. Перебьюсь без ваших магических доходов. Я тебе зубастый намекал, что мне не пылесос нужен, а что неплохо, чтобы кто-нибудь делал в квартире сеансы магической уборки. Я могу запрограммировать уборку по расписанию два раза в неделю или каждый день. С готовностью отреагировал монстрик опять, достав блокнот и собравшись записывать. Саша потрепал его по голове. Блин, а ведь я... Тебя чуть было не выгнал на помойку. Прости меня, зубастый, я не распознал, какой ты славный парень. Вот так вот падает на тебя волшебная тварь, и не сразу догадываешься, как она может пригодиться. Могу превращаться в кота и мурлыкать на коленях, — сказал Стикити. Так, ладно, ладно, что-то у тебя уже нездоровые фантазии пошли, — отодвинулся Саша. — Пока что вполне достаточно, если будешь портал открывать и прибираться. — Саша, я долго буду ждать, — напомнила о себе Лаура. — Переодевайся и переходи сюда, у меня тоже не уйма времени. Если Ричарда я и держу в узде, то чертов Рэйми норовит уплатить расписание какими-нибудь концертами. Да, — Да-да, я сейчас. Саша подошел к шкафу, но обернулся. — Эй! Мне у тебя на глазах переодеваться, что ли? Демон, закрой портал на время. — А что ты стесняешься? — засмеялась Лаура. — Не надо ничего закрывать. — А может, я хочу посмотреть на это? — Я не стесняюсь. У нас просто в России такое воспитание, знаешь ли, не снимать штаны в присутствии девушек ни с того ни с чего. Ну, простой этикет. — В постель у вас в России тоже не раздеваются? — расхохоталась Лаура. «Блин, это Европа с падшими нравами!» — воскликнул Саша. «Ну хорошо, любуйся. Мне скрывать нечего. Мое дело было предупредить. чистой из вежливости, понимаешь. Могу и трусы снять, если хочешь. Пожалуй, к такому зрелищу мне надо еще морально подготовиться. Пока достаточно и в трусах». «Ну вот, здрасте. Видишь, зубастый. Все у них там. Так вот непонятно» чтобы еще раз с иностранками связался. — А подожди-ка, та из сна тоже ведь иностранка. — Ну, что за напасть? Через несколько минут они со Стикити стояли в спальне Лауры. Это была не та квартира, которую нашла ей Санна. Лаура не хотела уезжать, ей там нравилось. Как добрая старушка-хозяйка, но расположение было не очень удобным, да и девушка часто уезжала на гастроли. А старушке хотелось, чтобы кто-то жил там постоянно. Она издавала квартиру как раз за тем, чтобы не чувствовать себя одинокой. Иногда заглядывать в гости и поговорить. Кроме этого, Ричард и реми постоянно наседали, что не пристало звезде жить в такой дыре, надо соответствовать статусу. Поэтому Лаура съехала оттуда, подыскав роскошные апартаменты в центре Рединга. Саша подшучивал, не поселится ли ей, в том же отеле и в том же номере, как та Лаура из другого мира. Но девушка не хотела повторять ее судьбу. Парень уже бывал здесь пару раз. Просторная квартирка с кабинетом и спальней на двенадцатом этаже стеклянного здания. Что Саше было непонятно, так это отсутствие в спальне окон. но Лауре это наоборот. Нравилось. Кровать большая. В современном стиле, с одной стороны, близко примыкал к шкафу купе с зеркальными дверцами, с другой стоял гримерный столик и тумбочки. Горел приглушенный оранжевый свет, от множества лампочек в потолке. Повсюду валялась одежда. Да, сама была права. Девчонка оказалась довольно неряшливой. Но Саше нравилась в ней эта непосредственность и незамороченность. Какая разница? Жениться на ней он все равно не собирался, вопреки всякой там связанности судеб и тому подобной чуши. По крайней мере, пока не собирался. — Ну, Лаура, я-то здесь. А ты что, так и пойдешь в этих милых шортиках? — Нет, я сейчас тоже переоденусь. — Ого, ну я тогда так же не упущу возможности посмотреть. Обрадовался Саша. — Да пожалуйста. Пожала девушка плечами подымаясь с кровати. — У меня-то комплексов нет. — Но, малышка, у нас тут посторонний, — воскликнул Саша. Лаура уже стояла у открытого шкафа и начала стягивать футболку. — Да и пусть, — сказала она. — Это же какой-то зверь, а не человек. Зубастик тут же превратился в Джованни и воскликнул. — Вау! Хм. Вот об этом я всегда мечтал. Когда ползал по пояс во всякой жиже в тропических лесах Вьетнама с автоматом. Лаура, стоя в одном лифчике, резко обернулась, но без особой паники, просто уперла руки в боки и воскликнула. «Ах, так? А ну, выйди отсюда, я не собираюсь тут для тебя стриптиз устраивать. Да не ты, Саша, я этому итальянскому культуристу говорю». «Джавани не итальянец, а американец», — обидчиво пробурчал Амбал. «Разворачивайся, направляясь к двери». «А почему тогда имя итальянское? Наверное, родители-то итальянцы все-таки», — заметил Саша. «Да», — удивился Джованни. «Ну, может быть, что-то я не продумал все детали», — Саша добавил. «И что за Вьетнам? Ты все напоминаешь? Это вообще из нашего мира или из того же, откуда Карлсон?» «Из того же, из того же», — закивал Амбал. «Я сказала вон отсюда, быстрее» поторопила Лаура, и Джованни выскочил за дверь. Но тут же заглянул обратно в образе стикити и уточнил. «А если я буду волосатым демоном, то можно мне остаться и поглазеть?» «Нет, выметайся!» Лаура запустила в него чем-то с пола. Кажется, это были трусики. Когда дверь закрылась, она загадочно улыбнулась Саше, потом развернулась и начала неторопливо снимать шорты. Черт, что ты со мной делаешь, Лаура? воскликнул Саша. Может, перейдем уже к следующему этапу наших отношений, раз монстра выставили отсюда? Он там телек пока посмотрит, а? Не, а Саша. Обойдешься. Да как это? Сколько в вашей свободной Европе должно пройти свиданий, прежде чем люди смогут стать настолько ближе, насколько им хочется, а? Саша. Придвинулся к ней. Лаура отпрыгнула. — Ну-ка, ну-ка, руками не трогать. Сейчас Ричарда позову. Сколько надо свиданий, столько и будет. — Ты же не начиталась каких-нибудь глупых книжек про то, как надо помариновать парня основательно, чтобы он больше тебя якобы ценил, а? — Нам суждено быть вместе четыре века, как минимум. Тебе же Ричард показывал. — Ну, значит, торопиться тем более некуда. Пока они припирались, она уже успела облачиться в джинсы и какой-то светирок. Потом позвала. — Эй, монстр, можешь заходить? Стикити открыл дверь и величественно вошел Бурча. — И стоило прятаться. Что я, сисик не видел, что ли? Тем более я и через стену все прекрасно разглядел. Классная задница. — Что? — уперла опять руки Лаура. Зубастик ответил. «Да ладно, что ты, девочка. Я волшебный демон. Нужна ты мне больно. Стикити бабами не интересуются. Вот Джованни и Мария у меня люди. Так что иногда любопытничают». «Ой, что, извращенец какой-то?» Спросила Лаура. «Суть в тому, как он ко мне приставал в образе белобрысой девки, очень даже может быть». — наябинчил Саша. «Он к тебе приставал?» — вскликнула Лаура. «Ты маленький, волосатый. Он мой парень, понял? Мне саны хватает еще с тобой его делить». «Никому я не приставал. Вы что? Я предшественник между мирами с божественной силой. Я управляю реальностями. Ну, Мария у меня немножко хулиганка. Это да. Держи свою Марию». «Подальше от моего Саши!» Парень засмеялся. «Ты думаешь, я могу запасть на волосатого монстра, даже если он превратится в блондинку?» Вдруг в комнату без всяких спецэффектов... Материализовался Ричард и удивленно замер, уставившись на них. «А этот что тут делает?» Сказал он кивком. «Головой на стик То, что...» Тут еще и Саша был, и, видимо, он воспринимал, как нечто в порядке вещей. Да сложно мужику приходится. Любит девушку, он и делит ее со своим другим. Я из вероятного прошлого. Впрочем, чувствуя, что жизнь его потрепала, и он мог приспособиться к чему угодно. «Это мой демон. Будет со мной теперь ходить. Нечего его трогать», — сказал Саша. «Кто еще кого-то трогать будет?» «Я на этого вашего Ричарда могу дунуть, и он растает», — напыжился Стикити. «А ты, пацан, тоже особенно-то не зарывайся. Я с тобой вечно таскаться не буду. У меня своих миссий вагон и маленькая еще тележечка. Закончи тут и свалю». «Ну ладно, пушистый, что ты сразу обижаешься», — сказал Саша. Потом взглянул на Ричарда и Лауру. «У меня такой же вопрос, Лаура». Он что тут делает? И часто он у тебя так вот возникает прямо в спальне, никак не уведомив об этом? Я ему послала сообщение, чтобы дул сюда перед тем, как написала тебе. Я же не знала, что ты демона саны себе забрал. Думала, Ричард нам понадобится для телепортации. Если императрица заортачится, как это с ней частенько случается, да и так пригодится на прогулке и ты разрешаешь ему телепортироваться в спальню? А вдруг бы он появился здесь, когда ты стояла в одном нижнем белье? Господи! Саша, это же Ричард, мой ручной маг. И что, можно его не стесняться? Удивился Саша. Но это же Ричард, я его за мужчину даже не держу, я его уже выдрессировала, как песика. Меня забавляет, как он трагически пялится, но знает, что... Только если тронет пальцем, я сразу скажу Сане, и она отправит его в освояси. — Ну ты страшная девушка, — хмыкнул Саша. — А что? Он в том другом мире из меня все соки выжил, вполне заслужил, и тем более никто же его не заставлял терпеть все это. — Хочешь освободиться от меня, Ричард, а? — улыбнулась она. — Я готов терпеть любые твои выходки. Ты наполняешь мою жизнь смыслом. — отрапортовал Ричард. Лаура улыбнулась. — Слышал, Саша. Я даже ванну в его присутствии принимаю. Что мне стесняться? — Что? — поразился Саша. — Ой, да ладно. — закатила глаза Лаура. — Какие вы там в России все зажатые. Он же в какой-то степени ты. И я это чувствую, поэтому не стесняюсь. — Ничего себе. Он давно уже не я. Лаура вздохнула. «Ричард ведь не совсем мне чужой или посторонний. В том ином будущем, откуда он явился, мы были вместе, так что я немножко привыкла. И ты сам мне подарил его. Хочешь забрать свой подарок?» «Ладно, делай с бедолагой что хочешь. Твое дело», — пробурчал Саша. «Ревнуешь?» «Да», — засмеялась она, пихнув его кулачком в плечо. «Конечно ревную. Это же сраный Ричард». — сказал Саша. — Он у меня уже одну девушку увел в другом мире. Она нажала ему пальчиком на кончик носа. — Не буду я никогда с ним спать, Саша. Успокойся. Это совершенно абсурд для меня. Вот что я хотел услышать. Ну что, пошли уже гулять по вашему редингу, От эти двое тут уши развесили и рады поглазеть. Как люди ссорятся». — Мне нисколько не нравится на это смотреть, но вас двоих это вряд ли волнует, — безрадостно сказал Ричард. А Зубастик воскликнул. — А мне точно в кайф. Я в следующий раз бутербродиком и чаем запасусь, лады? Вы меня только предупредите, что будете сцен ревности разыгрывать. Они отправились на улицу. Утро Рединга встретил их холодным и пасмурным, даже сыпал мелкий снежок. — Вот черт, — пробормотал Лаура. Всегда думала, что в Белфасте дерьмовая погода. Но я просто не знала, что есть рейтинг. Ха, ты еще в России не жила. Да я вообще не знаю, как вы там обитаете. Что, правда зимой минус 30 бывает? Да. Капец какой-то. Эй, Ричард, шапочку и курточку даме быстро. Скомандовала она. Ричард ничего не сказал, но на лауре появилась дополнительная одежда. «Вот затем мне и маг на прогулке Саши, хихикнула Лаура. Парень только натянул капюшон на голову, решив не поясничать, заставляя своего нового демона творить одежду. Мало ли что он наколдует. Как Лаура умудрилась дать понять Ричарду, чего именно хочет, какие по цвету и фасону вещи. Блин, завести личного мага — только первый шаг. Еще надо научиться им пользоваться. Кто бы мог подумать? Монстрик продолжил. «Может, вам просто погодку слегка улучшить?» «Ну, чтобы гулялось веселее». «А ты можешь, что ли?» Удивился Саша. «А чего там? Ты задумывался когда-нибудь, а, а чего это нынче в солнечном городе осень как-то затянулась, и все какая-то теплая и солнечная? Хотя вроде как снег уже должен валить». «Не может быть!» Выдохнул Саша. Неужели она это сделала? Она же не любит вмешиваться в естественные процессы. А чем это не естественный процесс? Она лишь делает реальность лучше, а людей вокруг это устраивает. Хм, и они подтягиваются на тот же слой восприятия. Ну, я объясняй, как умею, не обессудьте. Если она может это, то и я могу. Я же ее темное отражение. Саша и Лаура переглянулись. — Ну, давай, с сказал Саша, пробурчав. — Надеюсь, мы не вызовем на планете климатическую катастрофу. — э э Не ссы, пацан, все будет пучком. — Ну, крыбли-крабли-бумс. Мгновенно тучи на небе исчезли. Там появилось голубое небо и солнце. Стало ощутимо теплее. — Ничего себе! — оценил Саша, озираясь. Тут он увидел, что люди, идущие по тротуарам, сбиваются с шага, сдирая голову и глазеют на небо. Некоторые машины останавливались, а водители выглядывали в окна, тоже смотря на него. Саша торопело заморгал. «Ты что, зубастый, ты сделал это так, что все увидели, что ли?» «Ну, так, конечно, они видели, раз резко появилось солнце. А ты чего хотел?» «Небось, во всех новостях будут сегодня мусолить. Надеюсь, никто не успел снять на видео». Саша задохнулся от возмущения и одновременно удивления таким нарушением всех мыслимых законов, как мироздание, так и вообще законов магов, не обнаруживать себя и все такое. «Какого черта, покемон? Ты что, рехнулся? Ты мир хочешь перевернуть? Панику в Англии вызвать?» — носил на монстрика Саша. «Ой, да выдохни, Санек! Кому какое дело?» Ну, помысолит странную аномалию и стихнет все. Большинство подумало, что просто облака как-то раздуло, а они не заметили. Я вам не Сана, мальчики и девочки. Я ее темный демон. Я все делаю неправильно. Х-х-х. Вот черт, нажили себе проблемы. Мы с этим плюшевым колдовским зверем, пробормотал Саша. И весь день будет так солнечно. — А это только над рейдингом тучи раздула, засыпала вопросами зубастика Лаура, кажется, ничуть не беспокоясь о целостности мироздания. — Ты что, девочка? Думаешь, я дилетант? — раздулся стекитий. — Тучи раздуло. — Никакие тучи не раздула. Я повесил над всей Англией антициклон, закустив воздушные массы, перенаправил вероятности, ну и так всякой ерунды по мелочам. Теперь до середины декабря, как минимум, будет очень мягкая весна и плюс двадцать стабильно. — Весна? Ты сказал, весна? — совсем похолодел Саша. — Ну да, что? Может, даже местами почки распустятся. <гъем> — <гъем> Да не переживай ты, потом зима быстренько наступит. Снежный хэппи ир никуда не денется. — Класс, — сказал Лаура. — А ты вот, Ричард, так не умеешь, — укоризненно заметила она. — Санна и ее демон уничтожат ваш мир, — пробурчал Мак в ответ. Компания перешла дорогу, пользуясь небольшой неразберихой на проезжей части, и зашагала по парку с зелеными лужайками. Становилось все теплее, солнце ласкало кожу. Разве что не хватало поющих птичек. — Санна нас всех укроет, когда узнает, — пробурчал Саша. — Да брось. Она сама та еще хулиганка, просто не... «Распространяется», — сказал Лаура. «Меня одного беспокоит, что мы могли что-то нарушить в этом мире такими вывертасами. «Откуда ты такой моралист взялся?» — вздохнула Лаура. «Я и Сану постоянно достаю». Оправдался Саша. Он оглянулся на идущих следом Ричардом из ТТТ, подчеркнуто игнорирующих друг друга. Монстрик умел семенить довольно быстро, на своих коротких лапках, и, кажется, окружающие люди его не видели. И то хорошо, а то с него останется. Наплевать и на это. «Что-то меня смущает эти двое. Мы как будто с сопровождением идем», — воскликнул Саша. «Мы с тобой вообще практически не бываем наедине. Нам обязательно с собой их таскать, Лаура?» «Конечно. Вдруг нам еще что-нибудь понадобится», — сказала девушка. Но нам хватило бы и пушистого гремлина. Зачем нам могрый Ричард, сверлящий спину с таким видом, как будто замышляет убийство? Ага, у тебя свой маг, а у меня нет. Мне будет обидно. Как быстро можно испортить женщину? Подарить ей мага? И все. Она без него уже не может. Посетовал на это Саша. Ой, да не обращай на них внимания, да и все. Как будто их тут и нет. Она резко притянула его и поцеловала. Потом отстранилась и проговорила. «Они как бы типа обслуги». «Что ты?» — добавила она. Стикити проворчал сзади. «Эй, каланча! Может, возмутимся для проформы, а? По-моему, нас все утро на прополу и унижают. Эта рыжая девчонка вообще не снусная". Ричард только шумно выдохнул, загундев. Она могла быть величайшей звездой, если бы захотела. Она сильнее то Лауры, что я знал. Намного сильнее. Мы недостойны даже подметок на ее ботинках. Еще меня прикалывает, когда он несет что-нибудь подобное. Хихикнула Лаура. Саша хлопнул себя по лицу. Вот черт Ричард. «Ты бы себя послушал. По-моему, он, кажется, рехнулся. И вообще, очень опасно его оставлять сзади. Мне кажется, от страдания он вообще потерял голову и однажды всех нас перебьет во сне». Потом парень пристально взглянул на свою голубоглазую подругу и спросил. «А ты не была в какой-нибудь прошлой жизни королевой? А то что-то в тебе так и сквозит Девушка расхохоталась. «Я? Королевой? Ты что, Саша?» У меня из рук все валится, я не могла бы управлять даже детским садиком. Ничего такого не вспоминала. Ты была генералом, командовала армиями. Ха, это же солдаты. Порать на них как следует и все сделают. Дисциплина, порядок и все такое. Она обернулась и гаркнула. — Наука держать, строй, потрохи! Ричард и Стикити непроизвольно выпрямились. Лаура опять расхохоталась. — Черт! «С кем я связался?» – пробормотал Саша. «Что-то все тут императрицы, генералы, один я какой-то пьяный рыцарь вечно». «Если верить, Саня...» «Нет, Саша, у тебя есть что-то героическое», – потрепала его по плечу Рыжая. «Ты же был шерифом в XIX веке. Ты мне рассказывал. По-моему, это начинает быть э, привилирующей чертой в твоей сущности. Защищать мир и справедливость». В будущем точно. Будешь мир спасать. Она поглядела на него с хитрицой Никогда не тянула. Я постоянно говорю с Саней, давай мир спасем. Так нет, она все время отпирается. Мол, неинтересно ей зачем и тому подобное. Девчонке дана божественная сила, она ерундой всякой занимается. Ей и вправду надоела. Она в прошлом, ой как, вмешивалась с судьбы мира... По-моему, она решила, что без толку. Люди все равно идиоты. — Да и пусть. Должен же кто-то делать их лучше. Делать мир лучше. — Ты можешь делать мир лучше, но миру на это насрать, — изрек Ричард. — Да тебя мы уже наслушались. Можешь не умничать, — бросил ему Саша. — А что не так с нашим миром? — спросила его Лаура. — Да ты посмотри, все тут неправильно. На бывшую столицу твоей страны, если ты забыла, сбросили термоядерную бомбу. Тебя это не беспокоит? <связь> беспокоит, но это же уже в прошлом. Что мы сможем сделать? Сана говорила, прошлое вариативно. А этот твой очкастый лакей был уверен, что можно изменить прошлое. Я ошибался, Александр. Не повторяй моих ошибок. Вставил печально Ричард. «Прошлое не изменяется напрямую. Я кое-что понимаю в этом. Не зря принцесска меня учила столько сотен лет», — сказала Лаура. «А ты что молчишь, монстр?» — оглянулся Саша на стеките. «Ты, кажется, разбираешься в таких вещах не хуже Саны». «Разбираюсь», — кивнул Зубастик. «Но я съем свои тапочки, если стану вам что-то рассказывать». Я сейчас просчитываю и прочитываю 500 миллионов вариантов развития будущего на ближайшие дни и, ну, вообще, могу и на 50 лет заглянуть. Но мне и это уже хватает. Будущее мне подсказывать, парни, что мне лучше помалкивать на тему спасения мира, изменения прошлого, а то Сана потом мне плешь проезд, что это я в о чем это он? — спросил Саша. «Не представляю», — сказал Лаура. Ричард как-то настороженно покосился на демона. Тот ему многозначительно кивнул, и мужчина посмотрел куда-то теперь перед собой, невидящим взглядом, а потом вздрогнул и совсем безрадостно пробормотал. «Зря мы сегодня пошли на эту прогулку». Саша его не послушал, проговорив. «Я все время думаю, почему наш мир постигли такие катастрофы. Разрушительная Вторая мировая война» в результате которой Москву сожгли. В Санкт-Петербурге взорвали урановую бомбу. А Лондон вовсе стер цвета земли термоядерным взрывом. После, когда, казалось, все войны закончились в Центральной Африке, безумный диктатор уничтожил четыре страны экспериментальным вирусом. Что это? Разве так должно было быть? Сана говорила мне, что во многих других мирах, близких нам, ничего подобного не случалось. Во Второй мировой войне Германия не была столь сильной и победоносной. У них не было ядерного оружия. Они не стирались с лица земли столицы. Он помолчал, припоминая. «Сана говорила, что все дело в Рейхарде Шредере. Гениальный полководец, родившийся в сердце войны на стороне противника, сделал эту войну такой фатальной». «А, -а, -а он же был чокнутым», — сказала Лаура. Целиком согласен, но ему как-то хватило рассудка завоевать всю Европу, Северную Африку и чуть не уничтожить Россию. «Одержимость, фанатизм, ярость — вот на чем он выезжал», — отмахнулась Лаура. «Я думал об этом. Действительно, что если бы у Гитлера не было бы такого полководца, совершил бы Третий их так много завоеваний в столь короткие сроки, успели бы они разработать ядерное оружие и применить его...» «Этот урод точно раскрыл ящик Пандоры, когда решил взорвать наш город. Ненавижу его за это!» Пробурчала Лаура. «Ты?» — удивился Саша. «Это же наш город, и не ваш. Уничтожение Лондона вроде как не его рук дело». «Ну и что? Все это случилось из-за него. Он был первый. Он показал этим маньякам, что ядерное оружие может быть эффективным и убивать». Тогда все немецкие ученые взялись из-за разработки с большой энергией и уже через три года способны были делать мегатонные бомбы. Не было бы Санкт-Петербурга, не было бы всего остального. Это ключевой момент мировой истории. Когда все пошло наперекосяк. Лондон — это уже как разрушительный итог. Как разорвавшийся гнойник, который все нарывал и нарывал. Поэтому там и всякие аномалии до сих пор. Я так считаю. Саша задумался над ее словами. Аномалия его занимала только с точки зрения физики, но, может быть, что-то метафизическое лежит за этими явлениями? Никто не знал, почему место термоядерного взрыва в Лондоне стало столь таинственной аномальной зоной. То, что это никак не связано с характером термоядерной реакции физики, доказали давно, и найденные архивы немцев об использованиях не упоминали каких-либо странных или необычных эффектов. Санкт-Петербург, будучи местом первого применения ядерного оружия, никогда не проявлял мистических явлений. Радиация быстро ушла, смытая дождями и развеянная ветрами. Город уцелел, пострадал только центр. Но первые месяцы этого события многие жители не выдержали и бежали из-за слухово странной болезни. А потом дамбы, поврежденные во время войны, совсем разрушились, и город начал медленно затапливать. Жить там стало совсем невозможно, остатки населения покинули его, а немецкий гарнизон этому не препятствовал, да и сам вынужден был эвакуироваться. Словно сам мир хотел скрыть водой все, что случилось здесь. Что ж, если Лондон был нарывом, до сих пор прорывающимся из прошлого, то Санкт-Петербург — это позорная для человечества трагедия, стыдливо утопленная в море. Но то, что случилось с английской столицей, было куда страшнее и необъяснимее. Да, пожалуй, страшнее. Туманным днем марта 1947 года в небе над Лондоном раздался гул модифицированной ракеты Фау-2 с особым грузом. А уже через несколько секунд одна из крупнейших мировых столиц была стерта с лица Земли в самом прямом смысле этого слова. Мощность взрыва была столь сильной, что огненный шар по разным оценкам составлял с десяток километров, а область сплошного поражения ударной волны накрыла весь город до самых пригородов. На сто километров вокруг самовоспламенялось все, что может гореть, а световая вспышка ослепляла и вызвала ожоги. Так или иначе, пострадало почти треть населения тогдашней Англии. С учетом того, что 5 миллионов было уничтожено, непосредственным взрывом. Грипп был виден по всей стране. А зарево у горизонта заметили из окон даже в Европе. Говорили, что набожные старушки во Франции выбегали из домов и кричали, что немцы вызвали апокалипсис. Мир не знал, что может быть оружие, подобное примененному. Потому что бомба, взорванная в Петербурге, была даже не бомбой, а экспериментальной установкой размером с комнату. В ней использовался урановый заряд, а мощность взрыва составила всего несколько килотонн. Основное поражение пришлось не на ударную волну, а на мощный радиоактивный выброс и последующие осадки. Все остальные разработки тщательно скрывались. Тестовые подрывы проводились в океане Бурь, далеко от поселений. А итоговые испытания фашисты предпочли провести сразу на живой цели, чтобы не тратить зря ценные в военное время ресурсы и не обнаруживать владение столь мощным оружием раньше боевого применения. В Лондоне необычные явления аномалии начались сразу. Выжившие и их спасатели наблюдали странные вещи, которые не могли описать. Говорили, что видели призраков, видения городов, которые еще живут. Люди, пропадали в развалинах, буквально зайдя за угол. Во время войны и после в зону лондонского взрыва тянулось множество людей. Кто-то надеялся найти чудом уцелевших родных, кто-то хотел увидеть свой дом и забрать какие-то вещи, кто-то с целью помародерствовать и поискать что-то ценное. Их не пугала возможная радиация, которая могла быть, но их убивала не она. Многие необъяснимым образом пропадали без следа, или были найдены мертвыми. Причиной смерти было, как правило, остановка сердца от сильного страха или самоубийства. В какой-то момент правительству Великобритании пришлось прекратить любую деятельность в зоне термоядерного взрыва, полностью закрыть туда доступ. Со временем даже возник забор. Военные посты и законы, запрещающие всякие попытки проникновения. Стали озвучиваться различные объяснения таких шагов. Что в зоне лондонского взрыва опасно, Есть остаточная радиация неизвестной науки излучений и вредные поля. Хотя, многие помнили, что поначалу и речи не было ни о какой радиоактивности. Термоядерный взрыв гораздо чище, и не дает столько радиации, чтобы она загрязнила большую территорию на десятки лет. Все, что там выделилось, было без следа раззвеяно ветрами и смыты дождями в последующие годы. И многие, ищущие истину, исследователи постоянно указывали на этот факт. С тех пор тайна аномалии Лондона давлеет над миром. Но правительство Англии никого туда не пускает, запрещает любые исследования и ведет себя в высшей степени подозрительно, чем только подпитывает неуемные слухи, что там скрывают от всех какую-то правду. А что, если так? А ты что-нибудь знаешь об аномалиях? спросил Саша у подруги. Ничего, сверх того, что пишут в интернете. Я лишь сказала о свое мнение. Мне, конечно, всегда было интересно, но в Англии принято умалчивать о Лондоне, как будто и нет там никаких аномалий. Меня это бесит. Саша посетовал. Санна наверняка знает, но мы с ней как-то не заговаривали об этом. А ведь действительно интересно. Если это был нарыв, как ты говоришь, то походит на то, что он продолжает нарывать, хотя все вроде бы закончилось. Именно, кивнула Лаура. Парень обернулся. Эй, господа, все сильные маги, вы обладаете какой-то информацией на эту тему? В моем мире не было такой проблемы. «И она меня не занимает», — изрек Ричард. Стик идти весь надулся. «А я ничего вам не скажу, ребятки, идите нафиг. Вот идите и сану допрашивайте. Что там да как, да почему?» Она посвятила этому вопросу ха, определенное время. Лаура остановилась и взглянула заговорщицки на Сашу. «А пошли, заберемся в зону лондонского взрыва и посмотрим, что там с ней не так, а?» «Что?» — совершенно опешил Саша. «Ты не забыла, что там еще сохранилась легкая радиация? А уж про слухи о зомби и всякой фантастической чертовщине я вообще не хочу упоминать. Думаю, Ричард и этот медвежонок вполне способны защитить нас как от того, так и от другого». «Ты назвала меня медвежонок!» — восторженно сложил лапки в замочек стекити. «Вот, спасибо, милашка!» А то меня вечно кличут то зубастый, то демон, то еще что». Лаура продолжила. «Ты же хотел узнать, почему у нас в мире всякие проблемы, а я думаю, в Лондоне кроются какие-то ответы. Меня это место всегда притягивало. Жутко ведь интересно». «Ну ты и авантюристка», — восхитился ею Саша. «Но мне нравится твоя идея. Сану на такое в жизни не подобьешь». Он развернулся к двоим сопровождающим их магам и скомандовал. «Парни, кто хочет взять на себе честь открыть портал в зону лондонского взрыва?» «Как вы слышали, мы решили, что гулять по парку как-то скучно». «Это очень плохая идея», — убито выдохнул Ричард. «Я, я, я открою портал!» — поднял лапу стеки «Отговаривать-то вас все равно, ведь бесполезно». «Молодец!» — похвалил его Саша. «Ценю тебе за инициативу, плюшевый». «Лаура, надо потом...» выдать этому бойцу какой-нибудь орден. Он отличился. «Слушаюсь, сэр!» — отдала честь девушка и добавила строго, взглянув на магов. «Вашу задачу входит обеспечение нашей полной безопасности, за засранцы. Если нас убьют или сожрут неедомые твари, Сана вас наверняка накажет». Она помолчала, о чем-то задумавшись, и добавила. «Сначала она, пожалуй, вид, и накажет нас», Но и до вас очередь дойдет, не сомневайтесь. Вы уверены, что ваших сил хватит для любых непредвиденных ситуаций? «Да ты шутишь, что ли, красавица? Я только что климат на планете подрегулировал. Могу немного ось наклонить или солнце пододвинуть, а ты сомневаешься, защищу ли я вас от зомби?» «Ф...» — фыркнул Зубастик. «Кстати...» — вставил он. — А куда портал открывать? Зоны, ну, знаешь ли, понятия растяжимые. В самую середину я бы весьма не рекомендовал. Туда сложно прицелиться, так вот, с расстояния, вот так вот. Можем случайно в какую-нибудь иную реальность выпасть. — Что ты засоряешь на мозг несущественными деталями? Открывай куда-нибудь за периметр ограждения. Там разберемся по ситуации. — прикрикнул на него Саша. Монстрик картинно взмахнул лапами, и прямо на дорожке парка перед ними развергся голубой портал в какую-то серую мглу. Парочка, шедшая навстречу, замерла, сбоку кто-то закричал. — Ты что, опять? — воскликнул Саша. — Они видят чертову дыру в воздухе. — Ну так запрыгиваем все, оперативненько, и дыра исчезнет, никто ничего не поймет, — замахал лапами демон. Ругаясь, на чем свет стоит, Саша заскочил в портал, следом Лаура, а потом и Ричард с Зубастиком. Снаружи уже начали сбегаться люди. И откуда их? Столько взялось в парке. День еще двадцать минут назад был прохладным для прогулок, а некоторые даже достали телефоны и начали снимать. Черт бы побрал этого плюшевого.